Глава 23. т е с с р ы на представление в театре Бальба были розданы в одну минуту. Из-за них были драки. На 10 тысяч мест было 200 тысяч желающих. И те, что потерпели неудачу, понося идиловых лекторов и обзывая их дармоедами и свиньями, шумно потянулись в ближайшие трактиры, чтобы утешиться хотя бы кружкой вина. На верхние, отведенные для плебеев ряды, народ валил валом задолго до начала, чтобы захватить лучшие места. Размещенная в театре когорта претерианцев следила за порядком. Центурион презрительно наблюдал за происходящим. Вон какой-то вонючий сапожник лезет через толпу и думает, что он в а ж н а я особо, только потому что раздобыл тессеру. а вон там какой-то невежа с пристани, с утра мешки таскал, а теперь развалился на сиденье, арбуз жрет и семечки на нижних сплевывает. «Вам бы только паратозейничать, рвань несчастная», резюмировал Центурион, уверенный, что он тут и есть самый главный. Будет потеха. Вот и на афише стоит. Бездонную бочку представлять будет труппа Фабия Скавра, Потом труппа Элия Барба разыграет фарс с о д у р а ч е н н а е мясничиха». Оба представления из современной римской жизни. Лопнешь со смеху. Будет потеха. Фабий Скавр – продувной парень. Вопивоха, весельчак. С ним живот н о д о р в е ш ь А как он умеет за н а с водить императорских наушников? Ха-ха. По этому поводу надо выпить. «Интересно, что он сегодня придумает, насмешник наш?» «Наш насмешник», — в этих словах слышалась любовь. Булькает, льется в глотку разбавленное вино. «Пусть у тебя все идет как по маслу сегодня, Фабий». За занавесом во взмокшей тунике метался Фабий, вокруг него актеры и помощники. «Печь поставьте назад, бочку в правый угол, подальше. Так, где мешалки?» Четвертое где? Грязь в бочку наложили? Только не очень много, а то и дилу то нет. Буханки суньте в печку. Потом он побежал в уборную проверять костюмы актеров. Для себя у него было еще достаточно времени. Возвращаясь обратно, он встретил выходящего из женской уборной ученика пекаря. На рыжем п о р и к е сдвинутый на бок белый колпак. Лицо обсыпано мукой, глаза сияют. «Ну как я?» Он поцеловал засыпанные мукой губы. «Ты не пекарь, а прелесть, Кверина». Они влюбленно поглядели друг на друга. «Фабий!» – послышалась со сцены. ы ф а б и где ты?» «Иду!» Она схватила его за руку. у ф а б и я боюсь». «Чего, детка?» «Так, не знаю». Вдруг испугалась. «Как будто что-то должно случиться. За тебя боюсь». глупенькая моя, не бойся ничего». И уже на бегу рассмеялся. «И п и к и хорошенько». Гладиаторские бои во времена Тиберия были преданы забвению. Старец Скапри не желал этой крови. И теперь любые представления стали редкостью. Вот почему такая толчия. Заполнены и места сенаторов, Притор уселся в ложе напротив ложе в и с т а л о к Ликтор поднял пучок прутев ь и провозгласил. «Внимание! Божественная друзилла!» Приветствуемая рукоплесканиями бледная красивая девушка, сестра и любовница к а л и г у л ы уселась между и н н и е й и Валерией в ложе в и с т а л о к Притор подал знак платком. Зрители утихли. Клорнетисты, непременная принадлежность подобных представлений, затянули протяжную мелодию. Занавес раздвинулся. На сцене была ночь. Пекарня. Мерцали светильники. Пять белых фигур потянулись к середине сцены. Открываю заседание коллегии римских пекарей и приветствую великого пекаря и главу коллегии, прозвучал густой голос актера Лукрина. Имена приветствуемых потонули в рукоплесканиях. Но, тем не менее, зрители успели заметить, что имена эти что-то слишком длинны для пекарей, слишком благородны. И туники что-то длинноватые. н о в о в е д е н и е Фабия на этом не кончились. Он не признавал старого правила, что только кларнеты сопровождают театральное представление. ведь есть и другие инструменты. Запищали флейты, зарокотали гитары. Загудели голоса великих пекарей. «Какие новости, друзья-товарищи! Какие же новости! Все при старом!» Зрители разразились хохотом и аплодисментами. Римский народ был благодарен за самый пустяковый намек. «Ха-ха! Все при старом т и б е подавись!» «Думай там, что хочешь, оглотай». «Я строю новую пекарню. У меня будет больше сотни п о д м а с т е р и е в и учеников», распинался великий пекарь Лукрин. «Ну и ну, это будет стоить денег». «Ну а как доходы, друзья мои? Еле-еле худовато. Надрываешься с утра до вечера, орешь на этих бездельников учеников, а прибыль – дерьма кусок». «Я строю пекарню». «Да это уж мы слыхали, а с каких доходов? Где денег-то набрал?» Богатый пекарь понизил голос. Все головы наклонились к нему. «Я тут кое-что придумал. Усовершенствование производства, господа. Секрет ремесла. Тесто. Замешивается половина хорошей муки, а другая половина н е то ни сё. Чёрная? Прогорклая?» «Так это мы уж все давно делаем?» «Да нет, н е то ни сё, вовсе не мука». «Молотые бобы, солома...» «Фу!» — отозвался один тщедушный п е к а р и ш к а «Это не годится. Хорошая еда прежде всего». Они налетели на него кокосы. «Дурак! Себе-то ты испечешь отдельно, понял?» «А От тщедушный опять? Я за честность. По тебе и видно». «А как же, когда и Эдил придет проверять товар?» Смышленный пекарь не смутился. «Я ему дам в руку кошель, а там золотые будут позвякивать». Они остолбенели, вытаращили глаза, вытянули шеи. «И ты отважишься? Взятку?» «Так ведь на это закон есть. Засудят. Попробую, а почему бы нет? Мы будем одни». Ночь никого не выдаст. Во имя пройдохи Меркурия расскажи нам потом, как все будет. Возьмет или нет? Расскажу, расскажу, дорогие. И дам вам рецепты этого угощения. Занавес закрылся. Притор свесился из лужи, ища глазами Эдила. Того в театре не было. Осторожный какой. Лучше от всего подальше. Он повернулся к префекту, который сидел рядом с ним. И дела здесь нет. Префект нахмурился. Он мне за это ответит. И добавил, не нравится мне это. Пересажать бы всю эту сволочку медианскую. Подожди, дорогой. С точки зрения римского права для этого пока нет никаких оснований. Они тихо переговаривались во время перерыва. Валерия посылала улыбки Луцию. Он видел это, весь сиял от счастья и не замечал никого, кроме н е ё Друзила с равнодушной улыбкой рассказывала и н н и что брат к а л и г у л а очень мил. Иногда, правда, немного крутоват. Но чего не простишь брату. Простолюдины, занимавшие верхние ряды, были в напряжении. Возьмет и дел золото. Насчет взяток есть суровый закон. «Ох, боги мои, да ты простофиля, вот увидишь, что возьмет». Они бились об заклад. Возьмет, не возьмет. Ударили в медный диск. Четыре пякарских ученика большими мешалками месят тесто. Ритмично, под музыку, они ходят вокруг бочки, как лошади вокруг жерного. В такт музыки вращают мешалками и поют. Тесто мнется, тесто льется, на жаровнях хлеб печется, только весь он так-то вот для сиятельных господ. Им ковришка, нам отрышка, им богатство, нам шиши, так что, б р а т с я надрываться, д да о стараться не спеши». Входит Лукрин, хозяин пекарни, с кнутом в руке. При в е д и его ученики заработали вдвое быстрее и запели хором. Упорно, проворно и ночью и днем всем людям на свете мы хлеб свой печем. Побольше умения, побольше терпения и выйдет не хлеб у нас, а объедение. Луклин расхаживает как укротитель зверей, сыплет ругательствами, пощелкивает кнутом. Ученики уже мнут тесто в руках, на лопате сажают хлеб в печь раз один, раз другой, чем дальше, тем скорее. Зрители хохочут над этой беготней. Вот маленький ученик, больше похожий на девушку, сбился с ритма и сразу получил кнутом по спине. Хохот усилился. Буханки мелькают в воздухе, с мальчишки льется пот, гитары играют быстрее, барабаны н е и с т о с т в у ю т кнут так и свищут. Буханки выстраиваются на прилавке румяные, соблазнительные. Неплохо. Сдержанно улыбнулся притор. «Я еще не видал пантомимы о выпечке хлеба». «Но что за этим кроется?» скептически заметил префект. Вигилы, расположившиеся у ног сенаторов, ковыряли в носу. «Потеха и ничего больше. Работы не будет». «Замесите тесто на новый хлеб». «И вот уже в бочке новое тесто». сегодня расплата ученики мои произносит лукрин подумайте можно получить либо хлебом либо по три сестерца но только с вычетом двадцати процентного налога мы хотим денег пусть с налогом прозвучали четыре голоса тупоголовые ведь хлеб для вас выгоднее подумайте еще сказал лукрин и ушел